Постараемся же совершить этот обряд в честь святого Франциска с сем сердцем и всем помышлением нашим, и да пребудет благословение Божие с вами в ваших занятиях, но прежде всего и важнее всего пусть эти духовные упражнения будут для вас тем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 которую постигло безмерное несчастье, которая лишилась святой благодати Божьей и впала в тяжкий грех, я греча уповая молюсь, чтобы эти духовные упражнения стали переломом в жизни бедной души, молю Господа предстательством у сердечного слуги его Франциска Ксаверия привести душу сию к чистосердечному раскаянию.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 у того они всегда перед глазами во всех его делах и помысленных он будет вести праведную жизнь и умрёт праведной смертью веруя и зная что если он многим жертвовал в своей земной жизни ему воздаётся во сто крат и в тысячу крат в жизни будущей в царстве и без конца в вечном блаженстве друзья мои коево я желаю вам от всего сердца всем и каждому во имя отца и сына и святого духа аминь